Глава 34 Виктор Бубликов ходил кругами по лаборатории, пока работал аппарат. Он считал Артура Демина умным человеком, но то, как он вдруг заговорил сегодня, никак не укладывалось в голове у физиолога. Может быть, в генетике он и не был спецом, но ее основы знал и понимал, почему одни вещества и организмы опасны, а другие нет. Просто одни могли нарушать физиологические процессы, а другим это было не под силу. Это называют факторами агрессии. И не надо быть гением, чтобы их выявить. Для подобного давно разработаны программы. Дал аппарату образец, подождал 15 минут, и все готово. Он сам тебе скажет, что у бактерии есть и как с этим быть. Он поставил образец в аппарат и ничего не получил. Тогда Виктор нашел пробирку, подписанную рукой Сотникова, а не Артура, поставил в аппарат. Результат был тот же. Ничего не понимая, он детально изучил все вещества. Понял, что единственный вред, который может причинить бактерии, это начать размножаться в легких и нарушить тем самым дыхание. И то, если иммунитет вдруг начнет ее игнорировать. И тут нет ошибки. У нас что? «Тут паника из-за этого?» — спросил он сам себя, не веря вдруг, и разозлился. «Он что, считает нас всех полными идиотами?» Взяв себя в руки, он решил посоветоваться и пошел искать Маргариту. И к своему изумлению выяснил, что ее уже час никто не видел. Тогда он попытался связаться с ней по внутренней связи. Просто отправил ей сообщение со своего рабочего планшета, а тот звякнул в соседней комнате. Тогда Витя отправился к ней в комнату, нажал на панель у двери и тут же понял, что с ней что-то не так. Вместо приветствия и письменной просьбы «представиться» панель невнятно замерцала и тут же потухла вновь. — Маргарита Петровна, вы там? — спросил он, постучав в дверь. Ему не ответили. Вернее, он не смог услышать ответ. Зато россыпь глухих ответных ударов он распознал. И сразу помчался к техникам, но не добежал встретил одного из лаборантов, который занимался обслуживанием лабораторной техники. — Ты в местных дверях разбираешься? — спросил Виктор, не желая терять время. — Они простые, но что не так? — Не знаю точно, но в комнате Маргариты Петровны, кажется, сломана панель, и дверь заблокировалась, и она там. — Ну, панель я, может, и не починю, а дверь открою. — Это сущий пустяк, — пожал мужчина плечами и с радостью взялся за работу потому что она по-настоящему успокаивала. Быстро разобрал панель. Сейчас нажму на специальный рычаг, и дверь откроется. — А почему двери склада так нельзя открыть? — тут же спросил Виктор. — Там система другая. Да и их повредили бластерами. Мы и смотрели. Все расплавилось. — Ох, кажется, ее сломали. Вернее, не кажется. Ее именно сломали. Вот, смотри. Он показал Виктору перерезанные провода и тут же убрал еще одну пластину, за которой скрывался механический аварийный рычаг. Опустил его, и, как и ожидалось, дверь открылась. «Где Артур?» — тут же спросила Маргарита. «Он явно опасен». «Именно об этом я и хотел поговорить», — тут же признался Виктор. «Я провел...» — «Стоп!» — перебил их мужчина, забывший про панель. «Что значит, Артур опасен?» «Кажется, он нас всех обманул», — прошептал Виктор и первым рассказал о своих подозрениях. Сухо, не эмоционально, но четко, будто это была его научная работа с теорией, актуальностью и обоснованием. Впервые в жизни Миша не думал о красоте своего полета, застегнув ремень безопасности и поправив шлем. «Послушай, разработчики не очень уверены в герметичности». — сказал ему Норман перед полетом. — Поэтому будем считать, что герметичности нет. Я и весь центр будет следить за показателями и, если что, давать команды. Только я тебя прошу. Давай без экспериментов. Все же не только своей жизнью рискуешь, но и ценным образцом, единственным в своем роде. — Это ты про капсулу Новикова? — спросил Миша и даже рассмеялся, хотя самому было не смешно. — Про капсулу. — стыдливо признался Норман. — Но Новиков нам тоже нужен, потому что от него зависит судьба всех здешних капсул. Он сказал это тоном ребенка, озабоченного здоровьем владельца магазина игрушек, и даже не скрывал, что без магазина человек его не интересовал бы. — Понял. Только и ты учти, что нам нужна максимально возможная скорость. — Все четыре двигателя разгоним. Главное — следуй инструкции. «Следовать инструкции», — повторил Миша и осмотрел панель управления. На ней было столько новых, непривычных датчиков и функций, что он боялся что-нибудь перепутать. «Не волнуйся, я возьму на себя функцию штурмана», — сказал Новиков. «В радарах, гравитационных полях и уровнях энергии я разбираюсь достаточно, чтобы избавить тебя от всей аналитической работы. Твоя задача — лететь. Чем быстрее лететь, тем лучше» и не отвлекаться. Миша на это только кивнул, взлетая. На обеспечение работы капсулы нужно было четыре энергометра, потому она и была рассчитана на двоих. «Расчетное время полета четыре часа двадцать семь минут», сказал Новиков, глядя на данные. «Я выжму ровно за четыре», предупредил Миша, переходя на сверхзвук. Сначала они ускорились, потом, казалось, зависли, и только космический простор за окном двигался. Сам утекал, как река. Миша так увлекся скоростью, что даже не замечал, как Новиков корректирует маршрут ведением нужных кодов. Он поворачивал капсулу всего на десятую градуса, но это позволяло избегать столкновения и избавило Мишу от дополнительных маневров. «Впереди уже виден Сатурн», — сказал Новиков, когда четвертый час полета подходил к концу. О времени Мише он, разумеется, не напоминал. Просто хотел, чтобы тот не пропустил по-настоящему удивительную картину. Самого Новикова это успокаивало. Сияющий Сатурн и россыпь спутников, как черная жемчужинная корона с отдельными блестящими вкраплениями. Миша кивнул, неохотно отвлекаясь, поднял голову и посмотрел не на панель, а на планету впереди. И тут же дернулся в сторону, резко подняв рычаг на себя и в бок, имитируя петлю. Капсула кувыркнулась, а потом что-то задела бок, ударила его и оттолкнуло, заставляя завертеться. Пришлось сбросить мощность и разрядить все двигатели, только чтобы вернуть утраченное управление. Черная глыба, задевшая их бок, не изменила маршрута, а только ускорилась, двигаясь в сторону Юпитера. — Тля! Что это было? — вскрикнул Миша, как только смог дышать после пережитого. Половина панели управления мерцала красным, а Новиков не спешил отвечать, что-то быстро нажимая на маленьком планшете под своей рукой. И еще Норман почему-то молчал. Одно Миша мог понять сам. Боковой правый двигатель вышел из строя. А значит, придется потерять и в маневренности, и в скорости. — Погоди, — отозвался Новиков, еще что-то нажал, а потом заговорил. — Так, похоже, мой металл еще и радарами не улавливается. Жаль, что он уже утерян. Он почти тоскливо посмотрел туда, где исчез едва не сбивший их объект. Новиков хотел его изучить, быть может, открыть новые тайны Вселенной, ведь там, кроме нужного металла, было еще что-то. Назвать космическую породу астероидом было удобно просто потому, что это позволяло не признать собственного незнания. Терять неизведанное Новиков не любил но считал это нормальной платой за жизни людей. — Если повезет, ты еще найдешься, — подумал он и забыл о потерянном грузе, чтобы, наконец, обратить внимание на раздражение Миши. — Я рад, что ты знаешь, что в нас врезалось, — проворчал тот. — Но лучше скажи, что у нас сломано. Связь вообще будет? — Связь уже есть, — отозвался Норман на удивление спокойно. — Дайте мне минуту. — Миш. «Спасибо», — сказал Новиков, коснувшись его плеча. «У тебя реакция, как у черта. Оно могло нас и размазать». Еще один хлопок, и рука в защитной перчатке стала терзать панель управления, что-то выискивая в настройках. На земле его действия тоже отслеживали и говорили, что делать с настройками капсулы. Потому он кивнул, нажимал кнопки, и красные огни гасли, сменяясь синими и зелеными. Это помогало успокоиться. Миша не стал отвечать на похвалу, лишь устало выдохнул. Он даже не хотел думать о том, что ему просто повезло, что рука дернулась, как только глаза засекли непонятный объект, а он ничего не успел понять. «Так, у вас поврежден основной двигатель, причем так, что ты тут ничего не сделаешь. Его нельзя запускать. Правый тоже придется выключить, иначе управление станет невозможно». «Ой, не смеши меня!» — выругался Миша, запуская неповрежденный движок. Капсула сначала дернулась в сторону, но Миша тут же включил дополнительные задние двигатели и попытался повернуть налево. Повернул и увеличил мощность основного движка. Капсулу дернула, пошатала, разок крутанула, как безумную собаку, бегающую за своим хвостом, но Миша быстро нашел баланс и выставил его главной осью чуть развернув двигатели. Теперь они летели почти боком, в полоборота, зато набирали почти прежнюю скорость. — Тащиться на «Титан» я не намерен, — заявил Миша, привыкая к не совсем обычному управлению. — Мы можем и не торопиться так, — напомнил Новиков, даже не удивившись. На что-то подобное он и рассчитывал, когда предлагал Мише эту работу. — Выйдем к короне Сатурна», сброшу скорость. — И так время потеряли, — проворчал он. — Ничего, больше таких невидимых радаром подарков не будет, он тут один. — Спасибо и на этом, — буркнул Миша, хотя сам был уже спокоен и напряженно следил за приборами. Полет с искаженным управлением требовал от него максимальной концентрации. Это понимал даже Норман. Потому отключил свою с ним связь и переговаривался лишь с Новиковым, сообщая о менее значимых повреждениях. «Дверь правая. Твоя. Тоже сломана. И при посадке вы, скорее всего, упадете на бок. Не уверен, что подставка в норме. Анализатор говорит, что все в порядке, но, судя по повреждениям, там как раз сломан корпус». «Ну что ж, значит, посадка будет мягкой», — спокойно ответил Новиков. «И падать будем в мою сторону. Я понял». Только Миша об этом сообщать он не спешил. Заговорил лишь, когда Миша восстановил простое управление, отключив боковой двигатель, потому что впереди виднелся титан. Он лениво уползал от них по своей дуге, но они быстро его догоняли, сбрасывая скорость, и даже почти опустились на серый песок, промчались над беловатой водой, и только тогда увидели синие стволы. Вновь поднялись и, врезаясь в желтое облако, Увидели, как разрослись ларипы. Во все стороны от базы они разбрасывали свои ростки. — Грандиозно! — прошептал Миша, с трудом найдя среди огромных деревьев темную крышу базы. — Лети вон к тому круглому люку, — велел Новиков, открыв на планшете схему «Стража Титана». — Но, судя по форме, ангар вон там, — попытался возразить Миша, указывая на выступ с мерцающими огнями. Ангар действительно там, но нам нужно в магнитный лифт. Это там, где круг. Миша пожал плечами, но спорить не стал. К его изумлению люк открылся и показал ему широкую круглую площадку. Такого места для посадки Миша не ждал и окончательно отключил двигатели, ушел в режим парения и стал снижаться. Нажал на последнюю кнопку и получил красный сигнал в ответ. Да, нам придется падать на бок. — спокойно сообщил Новиков. Норман был прав. — Только учти, что моя дверь сломана, так что... — Уложим на правый бок. — фыркнул Миша и действительно опустил капсулу. Она коснулась пола, покачнулась и плавно легла чуть на бок. Вмятина поврежденного корпуса не позволила ей завалиться всерьез, потому Миша тут же открыл дверь и начал выбираться. Защитный костюм позволял ему не ждать, когда закроется люк и сработает система вентиляции. Он выбрался первым, помог Новикову и только затем понял, что устал. Когда дверь вдруг открылась, и их вышла встречать невероятная компания, он снял шлем, вытер салбопот и усмехнулся. Парень в раздутом светлом комбинезоне, похожем на вату, мужчина в грязном халате поверх майки, офицер в форме, какой-то тип в джинсах, И все уставились на него. «Ничего себе! Сам метеор!» — воскликнул Стефан в ватном костюме. «Денисов младший, так верней!» — поправил его мужчина в халате. «Я тут вообще просто водитель!» — устало признался Миша, пожимая протянутую руку типа в джинсах, наконец узнавая в нем известного журналиста, только не бритого и какого-то мятого. «У вас тут, видимо, не весело!» «Очень даже весело», — с сарказмом ответил Иван. «Хотел что-то добавить, явно злобное, но тут же забыл, о чем хотел сказать, увидев, как Новиков снимает шлем». Пока остальные смотрели на него, Сотников пожал ему руку и улыбнулся. «Учтите, что перед вами глава люкса», — вмешался Миша, «и он всему миру обещал навести здесь порядок». «Это лирика», — строго сказал Новиков, — пресекая все разговоры о своей персоне и быстро надевая очки. Лучше расскажите, что у вас здесь происходит. Когда прошло заветных 40 минут, Артур посмотрел на свой пульт и нахмурился. Из лампочек на его передатчике не потухла ни одна, а значит, никто из отправленных им людей не добрался до люка. Поверить, что восемь человек не нажали на кнопку, Артур просто не мог. Не помни себя от бешенства. Он помчался в пункт управления, где по-прежнему работали техники. «Что происходит на складе?» — сразу спросил он. «Они перекрыли вентиляционные люки», — тут же ответил ему техник. «Воздуха им хватит лишь на двенадцать часов, если их там все еще трое». «Что значит «если»?» — не понял Артур. Вместо ответа ему показали изображение снаружной камеры. Черная капсула, похожая на шар, медленно пролетела к люку магнитного лифта. А тот вдруг распахнулся, и невиданный прежде летательный аппарат вкатился внутрь. Вот почему они заблокировали вход к лифту. Они ждали подкрепления. Артур не нашел, что сказать, только осел на пол и схватился за голову. Он так хорошо все продумал, почему же тогда ничего не выходило. Амиак бы запустил систему защиты, а та сочла бы помещение разгерметизированным закрыла вентиляцию и задушила бы врагов как крыс. Легкое отравление всей станции решил бы антидот. Запас его имелся на складе, а головную боль потерпели бы. Сам Артур, конечно, терпеть бы не стал и надел бы респиратор и спрятал в кармане весь антидот, что был в кабинете у врача. Его мстители немного пострадали бы, но боевые раны добавили бы им славы. Главное, кракса и умников. Точно бы не стало. Но зачем-то появилась эта капсула. Похоже, в этом мире все против меня, — подумал Артур, рыча сквозь зубы, и тут же добавил. — Думай, Артур, думай. Ты всегда мог выкрутиться. — Что ж, раз так, — сказал он, вставая, — я пойду говорить с ними.